какими же конкретно методами люди и организации противостоят системе управления, как им удается ее обмануть и приручить. В этой сфере наш народ изобрел много нового. Начать с того, что на всех этажах управления спасались фальсификации отчетности. С самого начала планы носили директивный характер и содержали явно завышенные задания – которые не могли быть выполнены. Однако сразу же была введена система постоянной фальсификации всеотчетности на базе так называемых сопоставимых цен 1926-1927 года, включая практику приписок в социалистическом соревновании. В целом темпы роста промышленного производства в 30-х годах завышались более чем в два раза национального дохода почти в два раза. Более двадцатилетия с середины шестидесятых до конца восьмидесятых продолжалась игра в кошки-мышки между госпланом и министерствами с одной стороны и подчиненными им предприятиями с другой. Министерства пытались заставить заводы отчитываться по такому показателю, который не позволит предприятиям приписывать себе невыполненную работу, не даст возможности занижать производственные планы и тем самым вынудить заводы и фабрики производить максимум того, что они действительно могут. Работу предприятий планировали и оценивали то по воловой продукции, то по реализованной, то по товарной, то по НСО нормативной стоимости обработки, то по НЧП, нормативно чистой продукции, то по УЧП, условно чистой продукции, то по показателю выполнения плана поставок по договорам. Вышестоящие придумывали, как не позволить нижестоящим облегчить себе работу. Нижестоящие в свою очередь изобретали способы приспособиться к неудобствам очередного нового показателя. Участие в этом увлекательным, но заранее обреченным на провал процессе, официально именовавшемся совершенствованием хозяйственного механизма, было главным содержанием деятельности миллионов ученых и практиков, экономистов и администраторов, журналистов и партийных работников. В периоды господства показателей валовой, товарной или реализованной продукции было выгодно нести как можно больше материальных затрат, покупать на стороне дорогие комплектующие. Все, что предприятие платило поставщикам за сырье, материалы, комплектующие детали и услуги, входило в объем производства данного завода и считалось его заслугой. На всех уровнях управления была заинтересованность в том, чтобы затратить на производство побольше материальных ресурсов. В результате, по расчетам Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР, даже в 80-х годах СССР потреблял сырья и энергии в расчете на единицу конечной продукции в 1,6 годах. 2,1 раза больше, чем в США. По данным известного американского советолога Маршала Голдмана, в ряде отраслей, в частности, в автомобилестроении, стоимость затрачиваемых сырья и материалов превышала стоимость готовой продукции. В годы господства показателя нормативно чистой продукции, а в ряде отраслей НСО и УЧП – было выгодным всячески раздувать трудоемкость, выпускать ту продукцию, производство которой в наименьшей степени поддается механизации и автоматизации. Чем выше в стоимости изделия доля затрат на зарплату, тем легче выполнить план. Поэтому предприятия выпускали только выгодные, то есть трудоемкие виды продукции, а остальные всегда были в дефиците. В период, когда госпланы министерства оценивали в первую очередь процент выполнения договоров поставки, предприятия старались заключать эти договоры в основном на последний квартал года. В течение первых трех кварталов они легко выполняли ненапряженный план поставок и ежеквартально получали за это 100% премии. Затем они спокойно проваливали абсолютно невыполнимый план поставок четвертого квартала – почти равной всей годовой производственной программе, и один квартал сидели без премии. В строительстве фонд оплаты труда определялся в процентах от сметной стоимости объекта, то есть от суммы плановых затрат. Поэтому строительные организации для увеличения зарплаты старались выполнить как можно больше материала емких дорогостоящих работ, укладку фундаментов, возведение стен и тому подобное. Достроить начатый объект они не могли, так как не хватало фонда оплаты на трудоемкие внутренние и отделочные работы. В незавершенных стройках были омертвлены огромные средства, и государственные органы управления, начиная с хрущевских времен, вели неустанную борьбу против распыления средств и ресурсов по многочисленным стройкам. За 25 лет этой борьбы незавершенка увеличилась со 100 тысяч до 300 тысяч строящихся объектов.